Любимая ласанья, Гарфилд, была на пике популярности, так что стала самым частым предложением. Девять голосов были отданы за тигра, что обеспечило ему почти такую же популярность. Морис был следующим по частоте упоминания после девяти жизней. Называли даже такие имена, как Альф, симпатичная кукла, и собственного телевизионного шоу, и Спац, в честь Спаца Маккензи, крепко пьющего компанейского пса из коммерческой рекламы пива. Было несколько злобных предложений, типа рассадник-блох, и те, которые казались то ли слишком заумными, то ли странными, как Кэт Ганг Амадеус Смелоса что-то сладкое на зубок, леди-книга, странное имя для кота, теплушка и нокстер. Тем не менее большинство, не менее 50 участников конкурса предпочли Дьюи. Посетители библиотеки явно привыкли к этому котенку и не хотели его менять, даже в имени. Честно говоря, мы тоже этого не хотели. Мы тоже привыкли к Дьюи такому, каким он был. Однако кличка требовала чего-то еще. Лучше всего решили мы дать ему фамилию. Мэри Уолк, заведующая нашим детским отделом, предложила читателя. Реклама, которая пошла в субботнем утреннем издании, оно предназначалось для детей и выходило только по утрам в субботу, как-то поместила рисунок котенка по имени О. ДЖ, читатель, который побуждал детей читать книги и смотреть то ТВ, которое у вас в голове. Я была уверена, что имя родилось именно оттуда. Дьюи читатель. Близко, но не совсем. Я предложила дополнить фамилию. Читатель книг. Дьюи читатель книг. Одно имя для библиотекарей, которые имеют дело с десятичной системой Дьюи, одно для детей и одно для всех. Это имя, которое вызывает желание учиться. Всему городу придется много читать и узнавать. Дьюи – читатель книг. Три имени для нашего королевского высочества уверенного красивого кота. Я уверена, что нам стоило бы назвать его «Сэр Дьюи, читатель книг». Подумаем мы об этом. Но мы не просто библиотекари, мы и заевы. Мы не любим помпезности и церемониальности. Не любит их и Дьюи. Он всегда откликается на свое первое имя, а порой и просто на Дью. Глава четвертая. День в библиотеке. Кошки — существа, которым свойственны определенные привычки. И Дьюи не потребовалось много времени, чтобы создать порядок бытия. Когда я по утрам приходила в библиотеку, он ждал меня у входных дверей. Пока я снимала куртку и ставила сумку, он слегка перекусывал, а потом мы вместе обходили библиотеку, проверяя, все ли в порядке, и обсуждая наши вечера. Дьюи предпочитал все обнюхивать, а не говорить, но мне это было неважно. Библиотека, обычно с утра холодная и пустая, становилась живой и теплой. После нашей прогулки Дьюи направлялся в комнату сотрудников. Если у какой-либо сотрудницы было плохое утро, он уделял ей дополнительное время. Джин Холлис Кларк, например, недавно вышла замуж и тратила 45 минут, чтобы добираться из Эстервилля до библиотеки. Вы могли и подумать, что дорога утомляла ее, но Джин была самым спокойным человеком, которого я когда-либо встречала. Единственное, что ей не нравилось, — это трение между парой коллег. Когда она являлась на следующее утро, было заметно, что она напряжена, и Дьюи всегда оказывался рядом чтобы успокоить ее. Он потрясающе чувствовал, кто нуждался в нем, и всегда охотно уделял время этому человеку. Но оно никогда не было слишком продолжительным. Проходило от двух минут до девяти, и Дьюи бросал то, чем он занимался, и бежал к входным дверям. Наш первый посетитель всегда ждал снаружи в девять часов, когда мы открывали двери, и обычно входил с теплыми словами «Привет, Дьюи! Как ты провел утро?» «Привет, привет!» — казалось мне, — отвечал он, сидя на своем посту слева от двери. «Почему бы тебе не погладить кота?» Но ответа не было. Ранние пташки обычно приходят по делу, и у них нет времени останавливаться и болтать с кошкой. «Не приласкаешь? Ладно». Там, куда то пришел, есть и другие люди, самые разные. Дьюи не требовалось много времени, чтобы найти гостеприимные колени. И поскольку читатель проводил тут не менее двух часов, ему хватало времени вздремнуть. Он уже так комфортно чувствовал себя в библиотеке, что без проблем засыпал в публичном месте. Он предпочитал устраиваться на чьих-то коленях. Но если их не было мог свернуться и в ящике. Каталожные карточки хранились в небольших ящичках размером с коробку для детской обуви. Дьюи нравилось залезать в них всеми четырьмя лапами и усаживаться, пусть даже его бока торчали с краев. Если ящик оказывался чуть больше, он укладывал в него голову и хвост. И единственное, что вы тогда видели, был большой пук шерсти на спине, выглядывающий из ящика. Он выглядел как сдобная булочка. Как-то утром я нашла Дьюи, спящим рядом с полным каталожным ящиком, в который он запустил одну лапу. Наверное, ему потребовалось пара часов, чтобы неохотно признать, места здесь больше нет. Однажды я наблюдала, как он неторопливо пытается забраться в полупустую коробку с бумажными салфетками. Он засунул две передние лапы в прорезь на крышке, а затем осторожно разместил там и другие две. Медленно присев, покрутил задницей, пока та не втиснулась в коробку. Затем, подогнув передние лапы, стал ввинчивать в проем переднюю часть тела. Операция эта заняла у него 4-5 минут — но в конечном счете снаружи остались лишь голова, торчащая с одной стороны, и хвост с другой. Полуприкрыв глаза, он рассеянно смотрел куда-то в пространство, словно всего остального мира не существовало.